«А ты кто?» — спросила она по окончании своего рассказа. «Как зовут тебя?» «Меня зовут Актеоном, моя родина Афины. Я много изъездил разных стран. В одном месте был воином, в другом — моряком. Я сражался, торговал, а также сочинял стихи и беседовал с философами о вещах, которых ты не понимаешь. Я был богат много раз, а теперь ты мне дала поесть». Вот вся моя история. Бахис смотрела на него с восторгом, угадывая в его кратких словах целое прошлое приключений, страшных опасностей и неожиданных превратностей судьбы. Она вспоминала подвиги Ахиллеса и похождения Улиса, о которых столько раз слышала в пьяных песнях греческих моряков. Блудница, склонившись на грудь Актеона, гладила рукой его волосы. Благодарный грек улыбался ей братским, но так бесстрастно, как если бы она была маленьким ребенком. Два матроса вышли из одной хижины и, шатаясь, направились к молу. Резкий вой... Пронизывающий воздух долетел до слуха Актеона. Его подруга по привычке, по инстинкту продавца, издали угадывающего покупателя, встала на ноги. «Я вернусь, мой повелитель. Я было совсем забыла ужасную лаис Надо отдать ей деньги раньше восхода солнца. Она и забьет меня, если я не исполню обещания. Подожди меня здесь» и, повторяя дикий вой, она бросилась за двумя матросами, которые остановились и встречали смехом и неприличными словами крик волчицы. Когда насытившийся грек остался один, ему стало противно приключение. «Актеон», афининин которого оспаривали друг у друга в керамике самые богатые гетеры прекрасного города, оказался под покровительством несчастной блудницы Порта и любим ею. Чтобы не встречать ее более, он покинул лестницу и пошел бродить по переулкам. Он во второй раз остановился у той харчевни, где почувствовал страдание голода. Там шла настоящая оргия. Хозяин прятался за прилавком, рабы спасались в кухне от ударов, вытекшее из разбитых амфор вино казалось лужами крови. При звуках, просачивающейся в землю влаги, пьяные поворачивались и криками требовали себе напитков, о которых смутно слышали во всех странствиях или фантастических блюд, будто бы изобретенных для тиранов Азии. Египетский Геркулес лазал на четвереньках, изображая шакала, и кусал женщин, которых уже впустили в таверну. Несколько негров плясали, подражая движениям женщин, и как загипнотизированные не сводили глаз со своих пупков, сотрясаемых движениями живота. По углам на скамейках при ярком свете факелов валялись мужчины в объятиях женщин, запах голого и потного тела смешивался с запахом вина. В этой атмосфере отвратительной вони некоторые матросы, позабыв всякий стыд, отказывая с пренебрежением куртизанкам, ласкали друг друга и предавались половому извращению, свойственному той эпохе. Среди этого беспорядка. Несколько человек около прилавка, казалось, совершенно спокойно о чем-то спорили. Это были двое римских солдат, один карфагенинин и один кельтиец. Медленность их речей, принимавших от гнева повышенный тон или налитые кровью глаза, их ноздри хищных птиц, все более раздувавшиеся, указывали на степень их опьянения, упрямого, задорного, оканчивающегося нередко убийством. Римлянин вспоминал о своем участии, «Четырнадцать лет тому назад, в битвах при Эгасских островах, знаем мы вас», — дерзко обратился он к Арфагенину, вы — «вы республика торговцев, рожденных от бесчестий и лжи. Если надо дорого что-нибудь продать и обмануть покупателя, то в этом вы всех превзойдете. Но если говорить о настоящих людях, о воинах, то первенство принадлежит нам, сынам Рима» держащим одной рукой саху, а другой — копье. И он гордо поднял свою короткоострижную голову и надул бритые щеки, на которых легли глубокие следы от подвизей шлема. Актеон в окно смотрел на кельтеберийца, который один между ними молчал, хотя не спускал своих пламенных глаз с бронзовых лат и открытой шеи римского легионера, будто его привлекали выпуклые вены, выступавшие на его коже. Без сомнения, грек уже видел эти глаза где-то. Так, встречая старого знакомого, мы не можем вспомнить его имя. Наблюдательный грек почувствовал, что в наружности кельтеберийца было что-то поддельное». Я бы поклялся Меркурием, что этот человек не то, чем он кажется. Он не похож на пастуха, цвет его бронзовой кожи темнее цвета кожи даже загорелого кельтийца. Во всяком случае, его падающие на плечи волосы — фальшивые. Он не мог продолжать своих наблюдений за этим человеком, так как его внимание поглотил все разгоравшийся между легионером и старым кельтийцем спор, прерываемый шумом, царившим в харчевне. «Я также участвовал в тяжелом деле при Эгостаке», — говорил карфагенец. Там я получил рану, которая так избороздила лицо мое. Еще не доказано, что вы нас победили. Я много раз видел, как ваши корабли убегали от наших и насчитывал сотнями трупы римлян на сицилийских полях. Ах, если бы Ганон не опоздал явиться на поле битвы, если бы Гамелькар прислал подкрепление». «Гамелькар?» — презрительно воскликнул римлянин. Этот великий полководец спросил нас о мире, торговец, превратившийся в завоевателя, и он смеялся с дерзостью сильного, не обращая внимания на возмущение карфагенина, который задыхался и не находил слов возражения. Молчавший до сих пор кельтиц, дотронулся рукой до старика: молчи, карфагенинин, Римлянин прав. Вы, купчишки, не можете равняться с ними в сражении. Вы большего достигаете деньгами, чем мечом. Но не все же принадлежат в Карфагене к твоему сословию. Родятся там и такие, которые сумеют дать отпор итальянским разбойникам. При вступлении крестьянина в их спор римлянин... Принял гордый вид и дерзко с презрением воскликнул. «Кто же это? Уж не сын ли Гамилькара? Этот мальчуган, мать которого, как говорят, была рабой?» «Основатели вечного города были сыновьями проститутки. Римлянин недалеко тот день, когда карфагенский конь побьет римскую волчицу». Легионер вскочил, дрожа от ярости, и поднял меч, но в ту же минуту вскрикнул и упал, хватаясь за горло, а кто он видел, как кельтиец выхватил из рукава Сагума нож и всадил его в ту шею, на которую смотрел, пока ее обладатель издевался над Карфагеном. Харчевня задрожала от завязывавшейся борьбы. Другой римлянин, увидев упавшего товарища, бросился с поднятым мечом на кельтийца, но получил сам удар ножом в лицо и был ослеплен хлынувшей кровью. Удивительная была ловкость этого человека. Его движения показывали гибкость и упругость пантеры. Удары сыпались на его тело, не принося ему вреда. Вокруг него летел дождь, горшков, кусков разбитых амфор и бросаемых в него мечей, но он, угрожающе подняв руку с ножом, прыгнул в дверь и скрылся. «Держи, держи!» — кричали побежавшие за ним римляне. Привлеченные грубым удовольствием охоты за человеком, за ними последовали все те из посетителей харчевни, которые еще держались на ногах. Несколько человек, возбужденные видом крови, перескакивали через умирающего римлянина и через тела мертвецки пьяных, валявшихся около раненого. Выйдя из харчевни, они разделились на несколько групп и по разным направлениям пустились в погоню за кельтийцем, но последний за несколько шагов от остырии вдруг исчез, будто сквозь землю провалился. Весь порт заволновался, огни забегали по моллам и по узким переулкам селения, трактиры и публичные дома страдали от ярости обезумевших от гнева римлян. Около их дверей начались новые ссоры, доводившие также до кровопролития. Грек, боясь быть замешанным в какую-нибудь неприятную историю, быстро повернулся к лестнице храма. Бахис не возвращалась, и грек взоошел по мраморным ступеням на паперть, широкую террасу с полом из голубого мрамора, на которую падали тени от поддерживающих фронтон колонн. Просыпаясь, а кто он почувствовал на лице лицесво теплоту солнца, Птицы пели на маслинах и где-то слышались людские голоса. Приподнявшись, он увидел, что наступило уже утро, между тем, как ему казалось, что прошло всего несколько секунд с тех пор, как он задремал. Женщина-патрицианка стояла недалеко от него и улыбалась ему. Она была закутана в длинную белую льняную одежду, спадавшую до ног и драпировавшую ее как статую. На лоб ее спадало несколько колец рыжих волос. Ее губы были подкрашены. Во взгляде ее бархатных черных глаз, окруженных тенью от усталости бессонной ночи, светилось что-то веселое и нежное. На ее руках под мантией серебристо звенели невидимые запястья, а кончик сандалии, высунувшийся из-под одежды, блестел драгоценными камнями. За ней стояли две прекрасные кельтийские рабыни с полуоткрытыми роскошными смуглыми грудями, с ногами, укутанными разноцветными тканями. Одна из них несла двух белых голубей, другая держала на голове корзину, полную роз. В находившихся близ прекрасной патрицианки Актеон узнал полианта и надушенного элегантного юношу, бывшего с другим всадником на моле при встрече корабля. Пораженный прекрасным видением, грек встал. «Афинянин», — сказала она чистейшим греческим языком, — «я сонника, хозяйка того судна, на котором ты прибыл сюда». Мой отпущенник, Полиант, хорошо сделал, что принял тебя. Он знает, как я сочувствую твоему народу. Кто ты? Меня зовут Актеон, и я молю богов, чтобы они осыпали тебя благодеяниями за твою доброту, да сохранит Венера твою красоту на всю жизнь. Ты мореплаватель или торговец, или странствуешь по свету, давая уроки красноречия и поэзии?» Я солдат, как были все мои близкие. Мой дед умер в Италии, защитив своим телом великого Пирра, который любил его как брата. Мой отец командовал наемниками на службе Карфагена, и его несправедливо каздили во время беспощадной войны». Он остановился, как будто это воспоминание мешало ему продолжать речь, но тотчас же прибавил «Я недавно сражался под предводительством Клеомена, последнего лакедемонца». Я был его товарищем. Когда же герой был побежден, я проводил его в Александрию, а потом начал странствовать по свету, так как не выношу бездействия в изгнании. Я был торговцем в Родосе, рыбаком на Босфоре, каменщиком в Египте и сатирическим поэтом в Афинах. Прекрасная сонника приблизилась к нему, улыбаясь. Этот афининин обладал всеми качествами, которые она так любила в его соотечественниках. Это был один из тех любителей приключений, привычных к непостоянству судьбы, которые, путешествуя по всему свету, под старость часто делались историками своей жизни. «Зачем приехал ты сюда?» Приехал сюда, как мог бы приехать в другое место. Мне предложил твой кормчий свести меня в Зацинто, и я согласился. Я хотел было остаться в новом Карфагене. Я мог бы поступить в войско Ганнибала. Достаточно было бы объявить о моем происхождении, чтобы быть хорошо принятым всюду. Грекам дорого платят во всех армиях. Но здесь у вас война... А я предпочитаю драться против иноземцев и служить стране, где меня не знают и не причинили мне еще никакого вреда. И ты спал здесь эту ночь? Не нашел ночлега в гостиницах? Я не нашел обола в своем кошельке. Я насытился благодаря милости одной падшей женщины, которая разделила со мной свой ужин. Я был нищ и изнемогал от голода. Не смотри на меня с таким сожалением сонника. Я давал пиры, продолжавшиеся до утра. В Родосе мы во время песен бросали в окошко рабам серебряные блюда. Жизнь человека должна быть такой, как герои Гомера. В одном месте он царь, в другом — нищий. Полиант с интересом смотрел на этого искателя приключений, а элегантный Лакаро — который сначала был против того, чтобы Сонника заговорила с таким плохо одетым греком, теперь приблизился к нему, отдавая справедливость изяществу греков, не зависящую от одежды, и, предполагая, войти с ним в дружбу, чтобы получить полезные советы. «Приходи ко мне на дачу, — сказала Сонника, — на закате. Поужинаешь с нами?» Кого не спросишь, всякой проведет тебя к моему дому. Мое судно привезло тебя в эту страну, чтобы ты пользовался гостеприимством под моим кровом. До свидания, Афининин. Я ведь тоже оттуда. Увидев тебя, мне показалось, что перед моими глазами блеснуло золотое копье Паллады с высоты Парфенона. Сонника... Улыбкой, простившись с Актеоном, двинулась к храму со своими рабынями. А кто он слушал, что говорили, стоя вне храма Лакаро и Полиант. Они провели ночь у сонники и только утром встали из-за стола. На Лакаро еще был венок из поблекших теперь роз. Узнав, что привезены танцовщицы из Гадеса, которых она ожидала с нетерпением сонника, пожелала посетить корабль Полианта и, проходя мимо храма, принести жертву Афродите, что она всегда совершала, отправляясь в порт. В своих широких носилках, сопутствуемая Лакаро и рабынями, она исполнила эту фантазию, надеясь выспаться по возвращении, так как она почти всегда оставалась в постели до самой ночи кормчий отправился на свой корабль, чтобы высадить танцовщиц на землю, а Актеон с Лакаро подошли к открытым дверям храма. Его внутренность была проста и красива. Это было большое квадратное помещение с отверстием в потолке, дававшим возможность свету проникать в храм. Лучи солнца, проходя через отверстие придавали лазоревым колоннам и капителям, изображающим раковины дельфинов, амуров с веслами в руках, аквамариновый, неопределенный цвет моря. Из полутемной от нежной дымки фимиама глубины, белая, гордая, ослепительная в своей ноготе, выступала перед очарованными глазами людей богиня, будто только что родившаяся из пены морской. Недалеко от двери находился алтарь. Перед ним жрец в белой льняной мантии, придержанной на голове венком из цветов, принял из рук сонники её дары. Выйдя на перистиль, она с любовью окинула взором пенищееся море, порт, блестевший, как тройное зеркало, зеленую долину и далекий город, золотившийся под утренними лучами солнца. «Как хорошо! А кто он? Посмотри на наш город! Греция непрекрасней!» У подножия лестницы ждали ее носилки, настоящий домик с красными занавесями с пучками прелестных страусовых перьев по четырем углам ее кровли. Их держали восемь атлетов-рабов. Сонника приказала войти рабыням в свое движущееся жилище, отстранила Лакаро, с которым обращалась как с низшим существом, допуская фамильярность ради каприза, и, обратившись к греку, стоявшему на вершине лестницы, еще раз улыбнулась ему, сделала знак рукой, до да ногтей, покрытые драгоценными украшениями, которые при каждом движении рассыпали в воздухе блестящие искры. Быстро удалились носилки по городской дороге, а Актеон... В то же время почувствовал ласковое прикосновение к его шее. То была Бахис, казавшаяся при свете солнца еще более грязной и оборванной. У нее был подбит глаз и несколько синяков на руках. «Я не могла прийти раньше», — сказала она со смирением рабыни. «Только недавно заплатили мне. Вот люди! Едва только дали мне достаточно, чтобы заплатить Лаис». Всю ночь, в то время, как они меня мучили, как я чувствовала на лице дыхание этих утомившихся сатиров, я думала о тебе, мой бог. А кто он отвернулся, избегая ее ласк? От этой пьяной и усталой после испытаний ночи несчастной пахло вином. Ты презираешь меня. Я видела, как ты разговаривал с богатой сонникой, которую друзья ее называют первой красавицей в Зацинто. Ты будешь ее любовником. Понимаю, что она влюбилась в тебя, но ведь в конце концов она такая же женщина, как и я. Скажи, Актеон, почему не сделаешь меня своей рабой? Заплати только одной ночью. Актеон отстранил руки, старавшиеся обнять его, и поглядел на дорогу, где звучали трубы, и в пыли блестели шлемы и копья. «Это легаты Рима», — сказала куртизанка, — и, привлеченная чарами этих воинов, действовавшими на ее детское воображение, она быстро спустилась с лестницы, чтобы быть ближе к зрелищу. Впереди шли трубачи римского флота, трубя в свои громадные металлические трубы с щеками, повязанными шерстяными полосами. Толпы граждан провожали посланников, ехавших верхом на мохнатых кельтийских лошадях. Их копья были покрыты касками с тройными султанами, хранившими следы ударов, полученных в свадках с тузенцами. Следовали на белых конях старейшины — Сагунтинского сената они держались неподвижно, седые бороды их спускались на грудь, их темные мантии, придержанные на голове тиары с бахромой, спускались до стремян. Римский стяг, увенчанный изображением волчицы, несли сильные моряки, и за ними ехали легаты с открытыми, остриженными головами. Один был толстый, с тройным подбородком, другой — худой, нервный, с ноздрями хищной птицы. Их латы были из чеканной бронзы, их ноги обуты в металлические катурны, а на крутые бедра — Их спускались юбочки цвета отстоя вина, украшенные золотыми тесемками, которые шевелились при малейшем прыжке лошадей. Подъезжая к молу, шествие встретилось среди рыбаков, матросов и рабов с толпой женщин, укутанных в плащи, которых вел старик с нахальными глазами и влажным ртом, имевшим то отталкивающее выражение, которое принимают евнухи от общения с порабощенными женщинами. Это были танцовщицы из Гадеса, привезенные палеантом и теперь проходившие незамеченными, так как все внимание толпы было обращено но на проводы отъезжавших моряков. Несколько женщин из рыбацкого порта предлагали легатам венки из душистых горных цветов на длинных стеблях. Возгласы раздавались в группах матросов всех стран. «Да здравствует Рим! Да защитит вас Нептун! Да сопутствуют вам боги!» Актеон услышал смех за собой и, обернувшись, увидел кельтийского пастуха, убившего накануне легионера. «Ты здесь?» — спросил мрачно грек. «Ты один и не прячешься от римлян, которые ищут тебя?» Повелительные глаза, те странные глаза, возбуждавшие в Актеоне смутные воспоминания, гордо смотрели на него. «Римляне?» «Презираю и ненавижу их». Я пошел бы без страха на сам корабль. Занимайся твоими делами, Актеон, и не заботься о моих. «Как ты знаешь мое имя?» — воскликнул грек со все более возрастающим удивлением, восхищенный в то же время совершенством, с которым пастух говорил по-гречески. «Знаю и твое имя, и твою жизнь». «Ты сын Лизастра, полководца на службе Карфагена, и бродишь по всему свету, не находя нигде удовлетворения». Грек, такой сильный и самоуверенный во всем, чувствовал смущение перед этим загадочным человеком. Последний, следя за проводами, повернулся спиной к Актеону, при виде блестевшей на солнце волчицы, сопутствуемой восторженными криками сагунтинцев. Глаза его наполнились еще большим презрением и гневом. Они считают себя сильными, потому что их защищают римляне. Они воображают, что Карфаген погиб, потому что Таргашевский сенат боится разорвать трактаты с Римом обезглавили сагунтинцев, бывших друзьями Карфагена, старыми друзьями семьи Барков, и ездили на поклон к Гамилькару, когда он отправлялся в свои экспедиции. Они знают, что есть некто, кто не спит, и во время мира. Мир распростерся между этими двумя народами, или один, или другой. Восторженные крики народа, провожавшие лодку, которая отвозила легатов, на либурнику, как будто бичом хлестнули пастуха, и при звуках труп с корабля он, стиснув зубы со сверкающими от ярости глазами, протянул свои сильные руки к кораблю и прошептал со скрытой угрозой «Рим! Рим!»